Вскоре автомобиль остановился. В фургоне не было окон, но Залей и так знала эту дорогу. Три поворота по гладкому асфальту мимо больницы и парка, потом несколько километров по главной улице, упирающейся прямо в Ашсулат. Двери распахнулись и пленника вывели наружу. Перед ними предстало величественное здание, чья верхушка казалось вот-вот продырявит облака. Широкая лестница и массивные металлические двери. Все здесь было отмечено печатью гигантомании, что, впрочем, не удивительно. К разработке проекта здания в свое время приложил руку Кенбакап. Он воспринимал Аж сулат как личный замок и собирался царствовать здесь долгие годы. Затворившись за спинами вошедших, двери надежно отсекли внешний мир. Врагу сюда не пробраться, пленнику не выбраться. Зали поежилась. Никогда ей ещё не приходилось входить сюда не по собственной воле. Здание, оказавшееся раньше неприступной крепостью, теперь больше походило на темницу. Шаги отдавались эхом в пустых коридорах, но Зали знала, что здание не безлюдно. Их ждали. Ещё на улице она обратила внимание, что в кабинете Кэлга не горит свет. Значит, они не станут ждать утра, и всё состоится прямо сейчас. Дойдя до лифтов, отряд разделился. Ольт в сопровождении двоих бойцов отправился на второй этаж, остальные остались поджидать вторую кабину. Никто ничего не объяснял. И так было понятно, что Альта отправили на допрос, а зали предстоит ждать своей очереди в подвале, где и положено находиться преступником в таких случаях. Лифт со странниками двинулся вниз и вскоре остановился, ознаменовав прибытие механическим звуком из динамиков. Открылись двери. Зали было знакомо это помещение, и все же теперь оно выглядело немного иначе. От него веяло обреченностью. Прямо от лифта начинался широкий коридор, по обе стороны которого располагались камеры. Около десятка, не больше. Аж Сулат не был предназначен для постоянного содержания преступников. Просматривая земные хроники, Зали однажды обратила внимание на то, что тюремные камеры у дикарей были отделены от свободы решетками. Не ахти какая радость, но все же заключенные могли видеть, что происходит ней их камеры. У странника все было устроено иначе. Тяжелые металлические двери, непроницаемые, как крышка гроба, и никаких окон. Железный ящик под землей. В одном из таких ящиков зале и заперли. Оказавшись в камере, она уселась на лежанку, которая обеими быльцами упиралась в стены. Слева оставалось два метра свободного пространства, И снова стена, теснота и стерильность. Созданы все условия для постепенного лишения рассудка. О побеге нечего и думать. Двери настолько надежны, что в этом отсеке даже нет постоянных охранников. С соседями, если таковые тут были, тоже невозможно связаться. Зали наблюдала за постройкой этого здания и знала о том, что стены между камерами настолько толстые, что сквозь них не проникнет ни один звук, сколько ни кричи, сколько ни бейся. Нужно было хорошенько обдумать предстоящий разговор, но, как назло, в голове у Золи роились совсем другие мысли. Как мольт? Что они сделают с ним? Не ухудшит ли он каким-то образом её положение? В любом случае, он знает не больше остальных случайных свидетелей, которые видели её утром, возвращающиеся домой. И это, с одной стороны, избавляет только от необходимости хранить тайну, а с другой — делает его очень уязвимым. Ему нечего дать им в обмен на свободу. Минуты тянулись одна за другой. Зали уставилась на дверь, ожидая, когда раздастся легкое шипение, похожее на вздох облегчение, и в проеме возникнет охранник. Наконец это произошло. «Идем», — сказал Камаштли. Пока что он был сдержан и предельно вежлив. Никакого тебе на выход или пошевеливайся. Но Зали знала, что всякая вежливость закончится, если ее признают виновной. Правда, пока неизвестно в чем. Она поднялась и направилась к лифту, стараясь держать спину ровно, а подбородок высоко поднятым. Главное не показывать страха. Ведь если Зали не виновна, ей нечего бояться. Ольта нигде не было видно как, впрочем, и тех, кто его сопровождал на допрос. «Интересно, — думала пленница, — они его заперли или отпустили?» Доведя зали до кабинета Келгани, стражник остановился. Ему не полагалось присутствовать при допросе. Вошла она одна. Слишком яркий холодный свет, исходящий от панелей на стенах, делал эту комнату чем-то похожей на операционную. Та же стерильность, те же резкие углы, ни одной плавной линии. Никаких легкомысленных мелочей. Келга не сидел за столом, положив на него локти и сведя пальцы в замок. Его лицо сейчас казалось узким, капризным, сплошные изгибы и плоскости, суровые вертикальные складки вокруг рта. У окна, скрестив руки на груди, стоял Тейт. На миг заливо образило, что они заранее продумали свои позы. Услышали шаги в коридоре, кинулись на свои места и вот воздвиглись. Думать об этом было легко, глумиться про себя. Но на самом деле она была в панике. Вообще-то она была в ужасе. "Проходи, садись", сказал Келга, не помещающим жестом, указав на кресло с другой стороны стола. "Ты ничего не хочешь рассказать?" продолжал Келга, когда Зали уселась, не вальяжно развалившись в кресле, но и не на самый край. "О чём бы это?" Келга не в упор взглянул на пленницу. В глазах его сквозила ровная злая синева, как небо в солнечный июньский день. Синева, которая теперь захлопнулась. Калга не откинулся на спинку кресла, заложил руки за голову. Ну, например, о том, как ты голый выскочила из телепорта. Разве у нас есть закон, запрещающий ходить без одежды? Не прикидывайся дурочкой. Калга не снова навис над столом, и на его переносице появилась вертикальная морщинка. «Отвечай, зачем ты воспользовалась прыжковой точкой? И что произошло по ту сторону?» «Это была научная экспедиция. Я готовлю исследование об изменении уровня агрессивности Гадавра во время брачного периода». «Неплохая легенда». Калгани внезапно смягчил тон. Она даже могла бы сработать, если бы не пропавший отряд. «Когда утром ты сбежала от охранников телепорта...» Они подняли архивы координат, которые вводились в программную систему прыжковой точки. Как ты думаешь, что они там обнаружили? «Не имею ни малейшего понятия», — ответила Зали, отметив про себя, что она сбежала от охранников. Мозаика утренних видений почти собралась в общую картину. А обнаружили они там весьма любопытную информацию, о чем немедленно доложили ваш Сулат. «Два дня назад ты вместе с отрядом бойцов...» отправилась на холодный континент, где, по нашим данным, сосредоточены основные силы дикарей. Тогда уже я заглянул в свои записи и вспомнил, что недавно некий отряд действительно был отправлен на задание, только совсем в другое место, да и тебя с ними не должно было быть. И что же мы имеем? В результате ты вернулась, а бойцы нет. Калга не выглядел довольным, будто он только что разобрался со сложной головоломкой. «Не кажется ли тебе, что здесь попахивает предательством?» «Не было никакого предательства», — сказала Зали Холодея. Она ожидала чего угодно, но не обвинения в измене. Теперь, если она не выпутается, ее ожидает высшая мера наказания. «Мне бы очень хотелось на это надеяться. Но если измены не было, то что же было? И куда подевался десяток бойцов? Не растворились же они в воздухе?» «Их семьи, наверное, волнуются?» Зали вспомнила про Чип, но немедленно отогнала от себя эту мысль, боковым зрением заметив изучающий взгляд Тейта. Наверняка он уловил вибрацию на миг возникшей перед глазами картинки. Теперь Зали не доверяла Тейту. «Зали, я жду ответа». «Я…» Она лихорадочно подыскивала подходящий ответ. «Я не помню». «Хорошо». Если верить сведениям охраны телепорта, ты была слегка не в себе. То есть я могу допустить стресс и частичную потерю памяти. Допустим, ты не помнишь, что случилось по ту сторону. Но ведь ты должна же помнить, с какой целью вы отправились на холодный континент. «Я же говорила, это была научная экспедиция». Зали, ты испытываешь мое терпение. Я знаю тебя много лет, и ты всегда преданно служила целям Ашсулата. Иначе допрос происходил бы не здесь и не так. «Но похоже, до этого не ценишь. Что ж, в таком случае мне придется попросить Тейта выяснить у тебя правду». Зали метнула взгляд на Тейта, пытаясь понять, является ли он до сих пор ее сообщником и чего следует от него ожидать. То, что Келга не обозначил, как выяснить правду, на самом деле означало серьезную промывку мозгов, последствия которой сложно было предугадать». Чем сильнее кто-то упорствовал в сокрытии информации, чем глубже прятал свои тайны, тем большим разрушением подвергалась его личность в процессе дознания. Одни отделывались легким головокружением, другие сходили с ума. Все зависело от того, насколько им были дороги их секреты. Кэлго не заметил мимолетный испуг на лице Зали и примирительно сказал: Я дам тебе время до утра. Может быть, тебе все же удастся что-то вспомнить. Затем он нажал кнопку на портативном коммуникаторе и обратился к кому-то невидимому. «Проводи, Зали, в ее комнату». «Комнату?» «Он называет этот ящик комнатой, пытается соблюсти приличие. Значит, не все потеряно», — подумала Зали. В дверях возник стражник, и Зали отправилась в обратный путь. Коридор, лифт, слабо освещенный подвал. Когда первый испуг прошел, клубок мыслей стал постепенно распутываться — Зале откинулась на жёсткую подушку и, заложив руки за голову, стала размышлять, так ли уж ей важно сохранить свою тайну. В конце концов, она изначально планировала передать полученную пленника информацию в Аш сулат. Разве теперь что-то изменилось? — Да, изменилось, — услышала она собственный голос, отразившийся эхом от стен камеры. — Ты уже пошла против закона, скрыла информацию, убила пленника, да ещё этот пропавший отряд. Если они станут распутывать этот клубок, а они непременно станут его распутывать, могут выясниться совсем уж неприятные факты. В любом случае, просто так не отделаться. Поток мысли прервал звук открывающегося замка. В следующую секунду в камеру вошел Тейт. «Крошка зали. Надеюсь, тебя не слишком огорчил недавний разговор». Скорее, он натолкнул меня на мысль о том, что говорить правду легко и приятно. И ведь я всю жизнь пыталась следовать этой простой истине, до тех пор, пока ты не втянул меня в эту затею. Подожди-ка. Ты хочешь сказать, я во всем виноват? Ты уговорил меня пойти против правил и снабдил отрядом бойцов-зомби, которых могли бы задержать на любом КПП. Мне начинает казаться, что ты с самого начала хотел меня подставить. Откуда такие мысли, крошка Зали? Тейт сел рядом и мягко положил руку ей на плечо. «Просто я хотел быть уверен, что бойцы не оставят тебя в трудную минуту. Они ведь не оставили?» «Не оставили», — тихо проговорила Залив, вспомнив, как приказала засевшему в доте отряду бежать в атаку. «Кстати, что там произошло? Я наслышан о твоем отнюдь не триумфальном возвращении?» «Они погибли», — Залив упор посмотрела на Тейта Надеюсь увидеть в его глазах проблеск вины или сожаления. Но гладь его зрачков оставалась неподвижной. Печально это слышать. Я распоряжусь, чтобы к семьям оказали поддержку. Если бы не мы с тобой, они остались бы живы. Халкан мне кое-что рассказал о том, как ты оказываешь услуги. Теперь Зали заметила, что глаза Тейта на миг потемнели. Я уверен, что Халкан сгустил краски. «Экзальтированности в нем всегда было больше, чем профессионализма. Я склонен полагать, что все случившееся является чудовищным стечением обстоятельств, прискорбной случайностью. А что касается услуг… В конце концов, я ведь имел право попросить об одолжении старых знакомых». Тейт выдержал паузу, затем добавил, «В любом случае я рад, что ты вернулась живой и невредимой. Ты ведь знаешь, как я люблю тебя». «Тогда как ты мог допустить, чтобы я оказалась здесь?» Ситуация вышла из-под контроля. «Но я сделаю все, чтобы вытащить тебя». «Я думаю, что и сама справлюсь с этой задачей. Утром, когда будет следующий допрос, я все расскажу Келгане». Тейт резко встал с лежанки, сделал два шага к стене и развернулся. «Ты делаешь неправильный выбор, крошка Зали. Если ты расскажешь правду, мы оба окажемся вне закона, и тогда я уже не смогу тебя вытащить». «Я готова понести наказание, если оно будет справедливым». «Вижу, ты не хочешь по-хорошему. Тогда придется посмотреть на ситуацию с другой стороны. Неужели ты думаешь, что я позволю тебе меня подставить? Все может обернуться совсем не так, как ты думаешь. Намного хуже». Голос Тейта дрогнул, и Зали поняла, что маски сброшены. «Вот оно, истинное лицо советника. Мертвенно-серая кожа». Плотно сжатые губы, стальной взгляд. Потом зазвучал ломкий пластмассовый голос, будто Тейту удалось отстраниться от своего гнева, но он так и не выбрал подходящей интонации взамен. «Зали, давай не будем ссориться. Для всех нас будет лучше, если ты отдашь мне чип, а я помогу тебе выпутаться из этой неприятной истории». «Так вот в чем дело», — улыбнулась Зали, будто только сейчас поняла, к чему вела эта беседа. «Зачем тебе Чип, дядюшка?» «Поверь, тебе не нужно этого знать. Просто скажи мне, где ты его спрятала, и постарайся поскорее забыть эту неприятную историю». Ответа не последовало. Но Тейту и не нужны были слова. Ему хватило бы её мыслей. Зная об этом, Зали изо всех сил гнала от себя воспоминания о Чипе, лежащем в ящике стола. Она мысленно пела песни, считала до 10. Вспоминала даты рождения всех родственников. Делала все возможное для того, чтобы не пропустить врага внутрь. В ушах зазвенело, Зали почувствовала головокружение, но не сдавалась. Она знала, что если Тейд захочет, сломает сопротивление и уничтожит ее. Но по какой-то причине он не спешил увеличивать натиск и это вселяло надежду. — Ладно, я вижу, ты не хочешь отвечать. «Что ж, тогда придется устроить у тебя обыск. Конечно, это хлопотно, но что поделаешь?» «Думаешь, я настолько глупа, что спрятала бы чип там, где его смогут найти? Может быть, ты думаешь, я положила его под подушку или оставила на кухонном столе?» Зали попыталась улыбнуться, но невидимая борьба слишком ослабила ее, и уголки губ лишь слегка дернулись вверх. «Ты всегда была умной девочкой и очень упрямой, совсем как твоя мать». Золини впервые слышала от дядюшке о своём сходстве с матерью. И каждый раз Тейт говорил об этом со странной нежностью. Но сейчас она не стала концентрировать на этом внимание. Просто кивнула и сказала. «Я предлагаю сделку. Ты вытаскиваешь меня отсюда и рассказываешь, какие у тебя планы на чип. Тогда, возможно, я скажу тебе, где он». «Не слишком надёжные условия, ты не находишь?» А что поделать? В ином случае я поделюсь с Келгани всем, что знаю, и буду надеяться на его снисходительность. Но что-то мне подсказывает, что ты не хочешь, чтобы Келгани знал всю правду. Ну что ж, хорошо. Тейт снова сел на лежанку, сложив руки на коленях на манер земных праведников прошлого. Кроток и смиренен. Я не хотел тебя втягивать в это, но ты сама все решила. Бесспорно, Микрогенераторный чип нужен для полной и окончательной победы над дикарями. Но остается вопрос, почему я желаю сохранить его существование в секрете? А все дело в том, что я не доверяю Келгани, и уж тем более не доверяю Кинбакабу. Эти двое возомнили себя наместниками магистрата на земле и упиваются безграничной властью. Взять хотя бы факт твоего задержания. Разве раньше военные посмели бы ворваться среди ночи в твой дом? и забрать тебя без предъявления чётких обвинений. И ведь это только один из симптомов болезни, которая вот-вот охватит колонию. Боюсь, если не принять меры, то эта болезнь окажется неизлечимой. К чему ты клонишь? К тому, что скоро мы можем оказаться во власти тиранов, которые неизбежно поделят земную колонию на два лагеря. И тогда не миновать гражданской войны. Тейт сжал кулаки. А как же учит? Я думала, Ашсулы принимают решение путем голосования. Думаю, ты сама знаешь ответ на этот вопрос. Уотчет не интересуется ничем, кроме женщин и выпивки. Каждый раз он принимает сторону того, кто больше надавит. Келгани и Кинбака перетягивают его, как канат, каждый своими способами. Пока им выгодно поддерживать иллюзию, будто решения Ашсулата прозрачны и справедливы. Но вечно так продолжаться не будет. Что все это значит? Как минимум, это значит, что нельзя давать ему информацию о чипе. Представь, что будет, если в руках у кого-то из них окажется генератор метаэнергии. Теперь я начинаю тебя понимать. Зали почувствовала, как страх зашевелился где-то под грудью. Тейт поднялся, скрестил руки на груди. Его взгляд, его поза, все говорило о мрачном ликовании. Ну что, теперь ты скажешь мне, где спрятала чип? «Сначала вытащи меня отсюда!» К утру вопрос был решен. Зали не знала, что дядюшка Тейт сказал Келгани, на какие кнопки он нажал, чтобы она получила свободу, но ее это не слишком занимало. Главное, теперь Зали могла отправиться домой. Стоя у парадного входа в ашсулат и жмурясь от солнца, Зали набрала полные легкие воздуха. Казалось, только теперь она может нормально вдохнуть. После всей этой герметичности. Мышцы сводило от усталости, в голове шумело, все вокруг было слишком громко, слишком огромно, как и всегда после бессонной ночи. После ухода Тейта из камеры Зали так и не сомкнула глаз. Она размышляла об услышанном, пыталась как-то упорядочить информацию. Но все эти разрозненные факты, перемешанные с домыслами и подозрениями, походили на ворох тряпья, который пытаешься засунуть в чемодан, но как не уложишь... Все равно что-то торчит. И сейчас, оказавшись на воле, Зали хотела только одного — добраться домой и проспать сутки к ряду. Она сделала несколько шагов вниз по лестнице и внезапно почувствовала, как на ее плечо легла теплая влажная ладонь. Чуть не вскрикнув от пронзившего ее отвращения, она обернулась. На ступеньку выше стоял Тейт. Из-за этого он казался неестественно высоким. «Вот видишь, я выполнил свою часть сделки. Так что там с чипом?» «Я обдумала все, что ты сказал». «И?» «И решила, что чип тебе не отдам». Тейт сжал пальцы на плече от чего та почувствовала ноющую боль. Сделав вид, что не обратила на это внимания, она продолжила. «Я желаю дальше оставаться в курсе событий. Ты хочешь генератор? Ты его получишь. Но я сама займусь разработкой». «Не смеши меня». Речь идет о серьезном механизме, это тебе не какая-нибудь зверушка. «Мне не впервые осваивать новую профессию. К тому же, признав, в серьезных механизмах ты понимаешь еще меньше моего. Если ты обеспечишь мне лабораторию и группу преданных ученых, я смогу сама контролировать процесс разработки и прослежу, чтобы каждый сотрудник получил ровно столько информации, сколько необходимо для его участка работы, не больше. Тебе в любом случае понадобится кто-то, кто сможет проконтролировать весь процесс. И лучше этим кем-то стану я. Так тебе больше не придется никого посвящать в наши тайны». Она аккуратно сняла его ладонь со своего плеча. Дядюшка Тейт, я на твоей стороне. Ведь я твоя крошка Зали, помнишь?